Слабо? Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Somewhere only we know, Кин. Примечание. В переводе с английского Неужели это место, которое мы любили? Неужели это место, которое я видел во сне? Конец примечания. Сибел просыпается, когда Эш сворачивает наизрытую выбой нами грунтовку вдоль которой тянется густой кустарник. Готова поспорить, Джош уже мысленно благодарит небо, что не потащился сюда на своем мустанге. «Мы уже приехали?» — спрашивает спящая красавица, которая всю дорогу клевала носом. Зато путешествие для нее пролетело в один миг. Мы с Эшем весело переглядываемся, а сибил начинает рассказывать, что дом, в котором мы остановимся, когда-то принадлежал её тёте, ныне покойный. Он перешёл по наследству ее племянникам и племянницам, которые используют его в качестве домика на природе. Они предупредили Сибил, что сам дом в полном порядке, а вот до сада ни у кого руки не дошли, так что там царит запустение. Это коттедж из белёного дерева, маленький, но элегантный, с небольшим прудом под боком, чтобы можно было купаться летом. Слегка чудной на вид, он ничуть не похож на традиционные дома-индианы. Эш останавливается в конце дороги. Дальше не проехать, трава слишком высокая. Мы выходим, и я вдыхаю полной грудью свежий воздух. Чувствую, как меня захлестывает волна хорошего настроения. А вот парни оглядываются с некоторым сомнением. Итак, друзья мои, пришло время засучить рукава. Прежде чем мы насладимся природой, нужно слегка подготовить дом. Джош, Скай, пойдемте, я покажу вам большую спальню. Нужно будет помыть посуду, а еще набрать дров, чтобы развести огонь. Эш, займешься этим? «К вашим услугам», — отвечает тот, одновременно вынимая сумки из багажника. Джош подходит за моей сумкой, которую Эш уже начал доставать. «Я сам», — говорит он, забирая ее у Эша из рук. «Как хочешь», — равнодушно отвечает Эш. Эти двое не поладили с самого начала. Надеюсь, они хотя бы смогут друг друга игнорировать. Судя по всему, у Эша не только с девушками проблемы. Такое чувство, что он отталкивает всех кроме Сибил, Элиаса и друга, которому пишет. В каком-то смысле это обнадеживает. Значит, дело точно не во мне. Удивительно, что он спокойно переносит толпу людей на вечеринке, но закрывается едва речь заходит о том, чтобы выстроить настоящие отношения. На дороге появляется серый кроссовер, отлично приспособленный для езды по грунтовке. О, это мои родственники! Радостно объявляет Сибил. И Зоуи подруга детства. Машина останавливается, и из нее выходят трое. Мужчина, на вид ему лет 30, девушка, которая вряд ли старше Сибил. И еще одна моя ровесница. Вы как раз вовремя, мы только что приехали. Сибил обнимает новоприбывших и ведет к нам. Знакомьтесь, это Скай, а это ее парень Джош. Скай работает в кинотеатре вместе со мной. Друзья, это моя подруга Зоуи, а это двоюродный брат Трент и малышка Джессика, моя двоюродная сестра. «Хватит тебе, я уже взрослая!» Надувается упомянутая малышка. «По закону нет!» Ласково подразнивает ее старший брат. «Говори, что хочешь, но для нас ты всегда будешь милым пупсом в ползунках!» Все обмениваются рукопожатиями, и Сибил поворачивается к дому. «А еще с нами приехал Эш, только где он?» «Вроде бы я видела, как он пошел в лес», — говорю я. «С ним попозже поздороваемся. Не то чтобы я сильно по нему соскучилась», — едко замечает Зоуи. «Так, между этими двумя точно пробежала черная кошка. Зная Эша, я не удивлена. Неужели он посмел?» «Возможно, возможно». «Хватайте сумки и несите в дом. Не будем терять время. Мы тут всего на два дня», — командует Сибил. «Я вижу, что ей весело. Да и мне теперь кажется, что это будут замечательные выходные». Даже Эш с его дурным настроением не сможет их испортить. Заправив кровать, мы с Джошем проверяем пружины матраса и только потом решаем присоединиться к остальным. Должна сказать, кровать вполне удобная. Замечаю я, натягивая свитер. «Да, как жаль, что нам надо спускаться», — подмигивает мне Джош. «Ничего, еще успеем». Улыбаюсь я, запуская в него футболкой. Я взял с собой коробку презервативов. Говорит он и замолкает, натягивая футболку. Я знаю, как это важно для тебя. Смотрю на него с нежностью и благодарностью. Он подходит, обнимает меня и целует в макушку. Хочу, чтобы ты ни о чем не волновалась, когда мы вдвоем. Шепчет он мне на ухо. Эти слова немного смягчают воспоминания о нашем недавнем фиаско. Я поднимаю голову и целую его. «Сегодня вечером все будет замечательно», — уверенно говорю я. Мы выходим в коридор, и я застываю. Дверь в комнату напротив распахнута настеж. Эш стоит на пороге голый по пояс и перепачканный в грязи. «Ты рубил дрова», — объясняет он. «Не переживай, я сейчас помоюсь, если позволите». Он делает шаг вперед, выразительно выгибает бровь. И я, наконец, понимаю, что мешаю ему пройти. Отступаю назад. Он идет в ванную и закрывает за собой дверь. Я поворачиваюсь к Джошу. «Как думаешь, он нас слышал?» «Если и да, что с того?» Отвечает Джош, берет меня за руку и уводит на первый этаж. Остальные собрались на кухне. Родственники Сибил готовят сэндвичи на обед. А я замечаю на столе лакомство, за которое душу продать готово. Огромный пакет маршмеллоу, чтобы жарить на костре. Боже, рот сразу наполняется слюной. «Чур мои!» — кричу я. Сибил смеется. «Оставь сладости на вечер!» «Но не волнуйся, я уже достаточно поработала с тобой в кино и поняла, что у тебя с ними проблемы». «В смысле? Я там ничего не подбирала. Ну, может, пару раз попробовала товар с витрины, но исключительно, чтобы проверить, все ли свежее». Говорю, как маленькая девочка, которую застали за разграблением полки с конфетами. Все покатываются со смеху. Настроение на высоте. Снимаем пробу с сэндвичей. Время близится к обеду, а у нас с самого утра во рту ни крошки не было. К нам присоединяется Эш. Он надел майку, а мокрые волосы вытер полотенцем, которое бросил тут же на спинку стула. Будешь сэндвич? Такая заботливая, сама себе удивляюсь. Но Эш, естественно, игнорирует мой широкий жест. Он молча обводит взглядом собравшихся, задержавшись по очереди на Зоу и Джоше и мне. Его обычно скучающий вид куда-то пропал, на лице застыло непонятное выражение. Не потрудившись ответить на мое предложение, он выходит на крыльцо и закуривает. Чувак в курсе, что сейчас ноябрь? спрашивает Джош. Ваша собственная система внутреннего отопления. шутит Сибил которая работает на алкоголе», — добавляет тренд. Сибил осаживает двоюродного брата мрачным взглядом. В нем ясно читается, оставь его в покое. «Нет, Эш не пил. К тому же у нас безалкогольный уикенд». «Ты же сейчас пошутила», — смотрит на нее Джош. «Придётся довольствоваться конфетами, ребята, если Скай вам хоть что-нибудь оставит». Я мысленно благодарю Сибил за этот маленький жест и одобрительно киваю а потом наклоняюсь к Джошу. «Не переживай, мы найдем другие способы поразвлечься». Он улыбается и целует меня в лоб. Я прижимаюсь к нему. Да, выходные в самом деле обещают быть чудесными. Когда мы заканчиваем жевать сэндвичи, Сибил объявляет, что праздник пройдет на благоустроенном берегу пруда и объясняет, что нужно принести туда из дома. Там есть специальная зона для костра, так что это место идеально подходит для пикника. По дороге к пруду мы продолжаем знакомиться. «Джош, судя по куртке, ты играешь за университет?» спрашивает Трент, который тащит две сумки с продуктами. «Да, я в футбольной команде», — отвечает Джош. «Наверное, ты настоящая звезда. Завидую». «Ну, слава — это, конечно, приятно, но на деле все гораздо сложнее. Люди думают, что у нас врожденный талант, и нам просто повезло больше, чем остальным» а я все детство провел на тренировках. У меня не идеальные габариты для футбола, поэтому приходилось пахать как проклятому каждый день, все каникулы. Я многим пожертвовал, чтобы добиться успеха. Скай не даст соврать, я до сих пор много тренируюсь. У меня и детства как такового не было, понимаешь? Так что мой успех вполне заслуженный, и я собираюсь им воспользоваться». Я удивленно смотрю на Джоша. До сегодня он никогда со мной не откровенничал. Наверное, ему нелегко с этим жить. Сложно представить, что Джошу пришлось вынести, чтобы стать звездой. Я знаю, что он борется за место в основном составе и усердно тренируется ради этого. И тем не менее, Джош всегда находит время, чтобы подвести меня на работу и домой, и подстраивает свой график под мое расписание. Не буду отрицать, что он старается. Я беру его под руку, и мне не мешает даже то, что он несет ящик с дровами а потом ловлю удивленный взгляд Эша. «Эш, а ты не собираешься возвращаться в спорт?» спрашивает Трент. «Куда мне? Я должен работать, чтобы оплачивать колледж. Не всем же повезло с богатыми родителями». Замечание явно адресовано не мне, но я не могу не принять его на свой счет. потому что это правда. Сибил с Эшем работают, чтобы выплачивать кредит за учебу, а нас с Джошем финансово обеспечивают семьи. Хотя в моем случае родители ни при чем. Сами они мой колледж бы не потянули. «Пришли», — объявляет Сибил, ставя сумки на землю. По берегу, поросшему тростником, протянулась свободная от травы полоска Галичного пляжа. Солнце уже клонится к горизонту и заливает оранжевым светом голые макушки деревьев. Плети ежевики взяли в осаду садовый домик. На свободе осталась только дверь. Над пляжем гордо возвышается огромный ясень, Его ветви отражаются в воде. Я скольжу взглядом по стволу к вершине и обратно. Туда, где, положив руку на кору, стоит Эш. Сибил рядом со мной тихо вздыхает. «Знала же, что так будет». «О чем ты?» «В последний раз мы были здесь четыре года назад, а раньше проводили в этом домике почти каждое лето». «Ты знала Эша еще до колледжа?» «Да, мы вместе учились в школе. Он мой лучший друг». «А почему вы перестали сюда ездить?» Взгляд Сибил блуждает по заросшему саду. Она ищет подходящие слова. «Скажем, потому что повзрослели?» Я понимаю, что допытываться не стоит. Уже ясно, что до колледжа Эш был совсем другим. Я снова смотрю на него. Он снял свитер, кроссовки и зацепился руками за ветку ясеня. Что он задумал? Подтягивается и начинает взбираться по стволу. Мальчишка. Незаметно, что он сильно повзрослел. «Эй, мартышка, мы тут отмечаем 28-й день рождения Сибил. А тебе сколько лет? Десять уже есть?» Стоя на ветке, он меряет меня взглядом. На ангельском личике загадочная улыбка. «А мисс, брось мне вызов, не хочет попробовать?» «Нет, только не сейчас. Он же не собирается брать меня на слабо». Но я невольно начинаю присматриваться, за какую ветку ухватиться. «Скай, скажи мне, что ты туда не полезешь!» С нажимом произносит Джош. «Ты выставишь себя на посмешище или упадешь и сломаешь ногу». «Если твой парень тебя отговаривает, то, конечно, стоит отказаться. Хотя, по-моему, это преступление с таким именем держаться так близко к земле». Его манера бить словами точно в цель напоминает о нашей первой встрече. В тот вечер он меня словно зачаровал. И сейчас снова этим занимается. Я отпускаю руку Джоша и иду к дереву.